шиб боевой самолет из трофейного пулемета, сам же, в поверженную машину залезший, содрал кожу с сидений на сапоги, развинтил отверткой какие-то приборы, одарил плексигласам мастеров, и те делали наборные ручки к ножикам и мунштуки. Зарубин тоже побывал в том распотрошенном самолете, посидел на бодраном сидении пилота,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 Все раны и царапины на теле стыло обозначиться. Но ну вот сподобился, дождался. Пусть не на улице, как дорогой отец и учитель солил нам, пусть на небе нашим узрел праздник. Майор не заметил, как уснул.